Сыновья поразиты, ругаются и дерутся беспрестанно. В доме ад, посуда не мыта неделю. Все ждут, пока Алка помоет. Всё на ней. И за мамонтом, и у очага, и даже такая радость, как воскресная прогулка с друзьями, ей Алке недоступна. В Алкины глаза наполнились трагизмом и стали дымчато-серые, как дождевая туча. Володя загудел под окном. Какой мерзливый гудок! Аликалась алка от своих несчастий. Как малая секунда до и до диез. Так зелёная с розовым, сказала Наташа. Алка была хореограф в музыкальном училище, а Наташа преподаватель рисования в школе для одарённых детей. Одна воспринимала мир в цвете, а другая в звуке. Но сочетались они замечательно, как цвет и музыка. "Но я пойду", сказала Наташа. "Очень жаль. Ей действительно было очень жаль, что Алка не едет, потому что главное это Алта. Володя просто колёса. Гусив компания для Володи, чтобы не болтался под ногами. Мущин можно было бы оставить втроём, и они разговаривали бы про карты. Мужчины такие же сплетники, как женщины, но женщины перемывают кости своим подругам, а мужчины правительством. Но в том и другом случае это способ самоутверждения. Картер сделал что-то не так, и Гусев это видит. И Володя Вишняков видит. Значит, Гусев и Вишняков умнее Картера. Картер, в сравнении с ними, недалекий человек, хотя сидит сейчас в парламенте, а они идут по зимнему лесу за своими женами-учительницами. А Наташа рассказывала бы Алке про выставку детского рисунка и про Мансурова. Она говорила бы про Мансурова час, два, три, а Алка бы слушала, и ее глаза... становились то темно-зеленые, как малахиты, то светло-зеленые, как изумруд. И, глядя в эти глаза, можно было бы зарадать от такой цвета музыки, такой гармонии и взаимопроникновения. На кухню вышел Гусев, поискал в горе посуды кружку, вытащил с грохотом. «Может, съездим?» – поклянчила Алка. Гусев стал молча пить воду из грязной кружки. Он чувствовал себя виноватым за свое человеческое поведение. Алге кажется нормальным, когда умирает очень старый человек, а ему кажется ненормальным, когда умирает его родственница. Ему её жаль, сколько бы ей ни было лет, хоть 300. Старые родственники это прослойка между ним и смертью. И чем больше смертей, тем реже прослойка. А если умирают родители, то ты просто выходишь со смертью один на один. Следующий ты Ладно, сказала Наташа, я пойду. Не обижаешься? спросила Алка. Я знала, сказала Наташа. Откуда? Естнавидящие. Со мной вообще что-то происходит, я всё предчувствую. Нервы, определила Алка, потому что живём как лошади с крыльями. Лошади с крыльями, так они звали комаров, которые летали у них на даче в Ильинском. Они летали, тяжёлые от человеческой крови и кусались. Может, не как лошади, но и не как комары. И действительно, было что-то сходное в позе между пасущимся конём и пасущимся на руке комаром. А что это за лошадь с крыльями? спросил Гусев. Пегас? Сам ты пегас, сказала Алта. Да пошла ты нафиг, ответил Гусев, бросил кружку в общую кучу и пошёл из кухни. Наташа перехватила Гусева, обняла его, прощаясь. Не ругайтесь, попросила она. Если мы сейчас от этого уйдём, Гусев ткнул пальцем на мойку. Мы к этому и вернёмся. И это будет ещё на неделю. Это же не дом. Тут же можно без вести пропасть. Ну скажи хоть ты ей,